Глава двадцать шестая. Хомяка-суслик или людь-несучий, обыкновенный. Разумному человеку сразу было понятно. Все это неспроста. Сначала исчезновение Хантерова, потом эти слухи. Да-да, разумеется, никто из руководства ничего не подтвердил, но это и так было очевидно. Да и потом. Если бы он был жив, то разве бы позволила себе такое говорить? Ход мысли был вполне очевиден. Да ни за что. А раз так... А раз так, то руки так тянулись к материальным благам, подтягивая их к себе поближе, поближе. Что? Ну да. Мне тут так платят, недоплачивают. Что это того? Компенсация. «Я что, один такой? Да можно подумать. Небось, когда возможность есть, все так делают. И тот же Хантеров, ясное дело, целыми машинами наверняка вез все, что мог». «Если сам плюхнулся в грязь, сидишь там по уши и сросся с ней, это так же логично, закидать этой самой грязью окружающих. Просто для того, чтобы не выделяться на их фоне». Разве вспоминается в этот момент легендарный уже рассказ о том, как Хантеров, еще совсем молодой, только-только пришедший к Миронову обычным охранником, обнаружил сейф, набитый наличкой, сейф, на котором не сработал замок. И не было вокруг никакой суперсигнализации, да и камер не было. Двадцать лет назад это не так часто встречалось». Зато было полное непонимание того, как можно взять что-то чужое, тем более предназначавшееся на выдачу заработной платы сотрудникам компании. И сколько еще было таких случаев, прежде чем Миронов убедился в том, что этот человек никогда не украдет и не подведет и не подставит. Но когда рука тянет что-то чужое... Память усложливо закапывает подобные воспоминания подальше и поглубже, чтобы не вставали перед хозяйским взором немою коризной. «Подумаешь, не обеднеют!» — бормотал Алексей Дмитриевич Сариков, провернувший нехитрую комбинацию по присваиванию чужого, а сейчас закрепляющий результат. «Повторение, как известно, мать учения!» «Хантеров точно того!» А пока нового начальника не назначили, всем не до меня. Да небось, сами тянут все, что плохо приколочено. Так что кто смел, тот и съел. В полутемном помещении склада все было так знакомо и привычно. В общем-то, работать тут было очень даже и неплохо. Хорошая зарплата, неплохие условия, вполне себе работа мечты. «Вот и сейчас он еще пару раз сходит, погрузит нужное ему имущество, уже его имущество в свою машину, и дальше поработает. Один рейс к машине, потом второй. Фух, аж устал. Ну вот и все, наверное. А теперь и поработать можно», — негромко проговорил Сариков. «Уселся за свой стол, даже успел укусить бутерброд». Да так и подпрыгнул на месте, когда из густой темноты справа раздался до дрожи знакомый голос. «Браво, браво, дорогой вы наш, Алексей Дмитриевич! Я и не думал, что в вас таится такой изумительно развитый талант нисуна Любому хомяку и у вас учиться и учиться. Да ешьте, ешьте, что ж вы так подпрыгиваете!» Темнота расступилась, почтительно выпуская на освещенную территорию худощавую и жилистую фигуру самого харизматичного и противоречивого человека изо всех, кто работал в корпорации Миронова. «Вы?» — застрявший в органе речи кусок напрочь лишил Сарикова возможности сказать что-то членораздельное. Воистину, месть бутерброда была коварна. «Что вы такое говорите?» Хантеров, вовсе не похожий на призрак, внимательно вслушивался в словотворчество Алексея Дмитрича. «Прямо уж не знаю. Может, вам бы сначала молча откушать? Знаете это, когда я ем, я глухонем. По крайней мере, вторую часть пословицы очень рекомендую». Кусок, наконец-то, удалось проглотить, и Сариков заблеял что-то уже гораздо более внятное, но не очень-то убедительное. «Это не то, что вы думаете. Это совсем не то». «А что я думаю?» — холодно уточнил Хантеров. «Это... это я просто так. Я все верну». «Ну, разумеется, вернете. Кто бы сомневался». «Игорь Игоревич, вот и вы сомневались». Хантеров и голову не повернул на возникшего сбоку зама. «Нет, конечно. Я вот более чем уверен, что господин Сариков все вернет. И то, что у него в машине, и то, что в квартире, и то, что распределено между гаражом и дачей». «Надо же, какой активный! Трудяга, можно сказать!» — восхитился Хантеров. «А что, мы полицию уже вызвали?» Нет. Прорезался голос Сарикова, который мало того, что разом лишился честно утянутого, так еще и оказался перед грозной перспективой, а грести мало не покажется. «Ну как же нет! Вы нанесли ущерб компании!» — мягко как маленькому растолковал Хантеров. «Думаете, мы это вам спустим?» «Я больше не буду!» — крайне убежденный, убедительно заверил Сариков окружающих, нежно прижимая к груди бутерброд. «Ну, конечно, вы не будете!» — обрадовался Хантеров. «Наконец-то вы это поняли! Там, куда вы отправитесь, вот этого всего...» Он обвел рукой полки с крайне дорогими запчастями. «Просто не будет!» «Нет, не надо меня туда! Пожалуйста!» «Я готов! Готов искупить! Это отработать!» «Полезно». «А, это уже интереснее. Отработать, говорите?» «Ну-ну, а что?» «Вот у нас на чистных сооружениях некоторый недостаток сотрудников. Правда, там гораздо менее удобные и комфортные условия труда. Да и далековато это. Но общежитие имеется. Даже зарплата и та имеется. Правда-правда». «Я готов». «Я поеду!» — Сариков отчаянно закивал головой, демонстрируя, как он жаждет работать на честных сооружениях. «Ну вот видишь, Игорь Игоревич, господин Сариков очень трудолюбивый и старательный. Опять же, тамошнюю субстанцию унести можно, но как-то не того. Неразумно!» То есть не только трудотерапия получается, но и психологический тренинг от производственной клептомании, которая поразила нашего дорогого коллегу. Дорогой коллега громко вздохнул, проклиная тот миг, когда ему пришло в голову что-то отсюда взять. Но слону же ясно, что проклятый Хантеров ни нипочем не помрет. Вот на зло не помрет и останется жив-здоров». Гипотетический слон тоже вздохнул. Его в последние несколько часов многие также поминали, взывая к его понятливости. И слону, и Сарикову все уже было очевидно. «Игорь Игоревич, признание господина Сарикова готовы? Надеюсь, там указано все имущество компании, которое он так опрометчиво <кхм> вывел на прогулку». — Да, все до последнего винтика. Зам нехорошо улыбнулся, отчего Сариков закрыл глаза, мечтая, чтобы это был просто сон. — А трудовой договор у вас с собой? — Конечно, уже заполненный, с внесением суммы ежемесячного удержания из зарплаты. — Да какого удержания? Я ж все вернул. — Ну, то есть верну. — А штрафы за кражу? — парировал Хантеров. — У вас в вашем действующем трудовом договоре все прописано. Сариков сник и захлюпал бутербродом, монотонно постукивая себя по грудной клетке. — Подписывать будем? Или полиции пожалуемся на ваше плохое поведение? — поинтересовался Хантеров, понаблюдав за сей дивной картиной. — Будем, — проскулил Сариков. «Ну вот, видишь, Игорь григоревич а мне жаловались, что не могут привлечь работников на честные», резюмировал Кирилл Харитонович, кивнув на толстую пачку трудовых договоров, который присоединился и свежеподписанный Сариковский. «А всего-то просто надо уметь разговаривать с людьми». «С людьми», автоматически поправил шефа педантичный Игорь Игоревич. Нет, и с ними, разумеется, тоже, но где вы тут людей увидели? Хантеров насмешливо кивнул на покинутое им здание склада. Это не человек, а людь. Несучий, обыкновенный. Пока нет возможности осуществить функцию несучести, успешно прикидывается честным, но устоять перед соблазном не может. Правда, обожает обвинять в своих грехах всех окружающих. Ему так приятнее. Ну, и нам приятнее. Не надо дополнительный контингент набирать. Все свои, так сказать. И никакой текучки кадров. Просто рокировка из дамок на честные сооружения. Хантеров уже прошерстил несколько особо наглых людев повышенной несучести, радуя своим присутствием исключительно бодрым и здоровым видом, а также их новым местом работы. Появление его в головном офисе через несколько дней работы в полях, складах и филиалах произошло под аккомпанемент восторгов начальницы кадрового отдела. «Ничего не понимаю, просто радуюсь. Это ж надо, сколько у нас заявок на работу в том нашем филиале. Кирилл Харитонович». «Вы просто волшебник!» «Нет, я просто злой начальник службы безопасности», — лучезарно улыбался Хантеров, обожавший нести окружающим свет и радость. «Зарегистрируйте трудовые договоры, которые вам передаст Игорь Игоревич, и займитесь поиском сотрудников на должности, покинутые нашими будущими золотарями». Миронов только посмеивался, когда ему докладывали о разброде и шатаниях, вызванных возвращением из отпуска его приятеля. «Ты, как всегда, харизматичен», — приветствовал он Хантерова, вечером зашедшего к нему в кабинет. «Не да. Хорошо выглядишь». «Спасибо. Я стараюсь», — усмехнулся Хак. «Правда, меня кое-что настораживает. Что именно? Да так». Ощущение есть какое-то, этакое. Что-то где-то было не просто так. Он уселся в кресле за столиком, на котором был сервирован чай, расслабленно поболтал ложкой в чашке. Миронов точно знал, что вот этот вид — обманка, что Хак сосредоточенно перебирает события, которые произошли за последнее время, словно это бусины, нанизанные на длинную нить. «Стоп! Деньги! Довольно крупный приход. Вопрос, за что?» — внезапно насторожился Хак. «Кирилл», — осторожно окликнул друга Миронов. «Похоже, я понял, кто сливал информацию о деталях наших сделок конкурентам». Но ты понял, каким именно? Только вот сейчас-то за что? Им и мы платить особо нечем». «Не могли же они сейчас заплатить за недавнюю дезинформацию о моей смерти?» «И кто же?» — осторожно поинтересовался Миронов. «Начальник гаража головного офиса. Он всегда точно знал, куда кто из нас едет. У нас же на машинах маячки. Мог и прослушку внутрь вставить. Именно на нужную машину». «Его проверяли?» Много раз. Но вот сегодня, когда один из его подчиненных попался на выносе запчастей для авто, и он присутствовал при разговоре, на его смартфон пришло сообщение. Смартфон лежал на столе, и я увидел краем глаза речь шла о зачислении очень и очень приличной суммы денег. Миронов поднял брови. Нет, для обычного человека рассмотреть что-то мимолетное на экране чужого гаджета — миссия из разряда маловероятных. Но для Хантерова элементарное дело. Конечно, это мог быть перевод от любимой тетушки или возврат долга, только вот при этом так не реагируют. Он сцапал смартфон, разнервничался, побледнел... Хантеров видел все это мимолетно, занят был абсолютно другим. А вот сейчас отчаянно злился на себя, потому что сразу внимания не обратил. «Если твоя версия верна, то какая информация сейчас может так заинтересовать наших любимых конкурентов?» — насторожился Миронов. От расслабленного вида хака давно не осталось и следа. «Маячки на машинах!» — Микроавтобус. Он на меня среагировал неправильно, занервничал. — Информация о том, куда ты заказывал машину, — подобрался Миронов. — Да, боюсь, что так. Хантеров только начал говорить, как уже понял, что это правда. Конкуренты, застрявшие сознанием и логикой в 90-х, разумеется, были в ярости от его поступков. Эти люди, осознавая, что по большей части именно он виновник их феерического разгрома, будут стараться достать его любой ценой. А если не получится достать его, то он схватился за смартфон. «Иван, у вас все в порядке?» «Да, дядь, все тихо. Все на месте?» «Все. Только Настя у соседской девчонки. У какой?» У Хака перехватило дыхание. «Да рядом участок. Я ее проводил. Быстро верни назад. Срочно. Всех в дом никому не выходить, пока я не приеду. Петровского и Башинова я предупрежу. Быстро, Вань!» Сигнал тревоги, ревущий в сознании, не утихал, только стал более четким. «Значит, его догадки верны. Значит, опасность рядом». Хантеров быстро перезвонил своим сотрудникам, велев проконтролировать дом и дорогу, чтобы Иван благополучно привел Настю. «Маш, есть вероятность того, что информация по нашим адресам оказалась у тех, кто нанял Лесина. Сейчас Настю от соседки приведут и побудьте дома, хорошо?» Он прямо-таки видел, как жена стискивает пальцы, кусает губы, чтобы не скатиться к истеричным выкрикам. «Да, поняла» хорошо звонок ивана прервал их разговор насти нет подругу я нашел у дороги она ревела но рассказывала что вызвала настю по просьбе какого то дядьки который попытался ее в машину затянуть но настя увернулась и рванула в лес я сейчас за ней мне мне кажется что она к болоту бежит направление то же самое за ней трое иван был абсолютно прав И направления, и общие идеи были сходны. Правда, идеи претерпела некоторые изменения с учетом натуры самой Насти. Это не девчонка, это белка-лиса какая-то. Вздыхал ее старший брат на протяжении уже одиннадцати лет. С того времени, как Настя научилась ходить, и смогла самостоятельно выбирать себе маршруты. Или лиса-белка, а иногда даже лиса-куница. Уй! «Короче, жуть, жуткая!»